А списывает Бенедикт то, что Федор Кузьмич, слава ему, сочинил. Сказки или поучения, а то стихи. Уж такие у Федора Кузьмича, слава ему, стихи ладные выходят, что и на раз рука задрожит, глаза затуманятся, и будто весь в раз олобеешь и поплывешь куда-то, а не то, словно как ком в горле встанет и сглотнуть не можешь. Которые стихи ясные, каждое слово понятно, а которые только головой покрутишь, вот Намеднито, Бенедикт перебелял. Горные вершины спят во тьме ночной, Тихие долины, полны свежей мглой. Не пыли дорога, не дрожат листы. Подожди немного, отдохнешь и ты? Тут все и дураку ясно. А вот, бессонница, гомер, тогие паруса, я список кораблей прочел до середины. Сей длинный выводок, сей поезд журавлиный, что над Элладою когда-то поднялся. Здесь только крякнешь и в бороде почешешь, а то вот еще Нарт алый и кинамон благовонием богатый лишь повеет аквилон и закаплют ароматы. Эка, ну ка, поди ж тут разбери, что куда закаплит, да? Много всяких слов знает Федор Кузьмич, слава ему, так натовный поэт, работы не из легких.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 Говорят, надумал он из дерева Кривую палицу резать, да в дугу Югнуть, а называть ее велено Будет коромыслом. Нам все Равно, хозяин-барин, можно и коромыслом, А зачем, почему, Не наше дело. И носить на той Дуге жбаны с водой, чтобы руки Не оттягивало. Может, к весне кому Эти коромысла в складе и выдадут. С первоначалу санитарам, Не к ночи будь помянутый, После мурзам, а там, глядишь, И нам перепадет. А уж весна На носу, ручьи побегут, светик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 Только почему звоном щита, ведь щит-то для указов деревянный, ежели когда приколачиваешь указ о дорожной повинности, али чтобы не смели самочинно сани ладить, али у кого недоимки, мало мышиного мяса сдал, к примеру, али складской день, в который раз переносят, то щит не звенит, а глухо так побрякивает. Да ведь ему закон не писан, Федору Кузьмичута, слава ему. Он ведь сам-то про себя и говорит, гордись, говорит, таков и ты поэт, и для тебя закона нет. Так не нам же ему указывать-то. С Бенедиктом в рабочей избе и другие писцы редком сидят. Оленька-душенька рисунки рисует. Хороша девушка, глаза темные, русая, щеки, как вечерняя заря, когда завтра ему ветра ожидает. Так и светятся. Брови дугой, а ли, как теперь велено будет свать, карамыслом, Шубка зайчи, валенки с Не Небось, семья знатная на работу Ольку. В санях отвозят, после работы опять сани ждут. Да не простые тройка. А под шлей перерожденцы ногами топочут, перебирают. Коренник наровистый, того и гляди зубами хватит, а престижные того пущи. Как, кореньки, подступишься-то? Бенедикт вздыхает, да искоса посматривает, она уж знает, лапушка, глазоньками моргнет, да головкой-то эдок подернет, скромница. Вот идет Бенедикт на работу, по сторонам посматривает и стопникам кланяется, отца ней сторонится, морозцем дышит, синим небом любуется, зазевался на красавицу, что мимо Семенила. тын-дых, и в столб врезался». «О, чтоб во всем! И так, и эдак, и разэдак, и перетак понаставили не знать чего, блин! Столбы эти ставит Никита Иванович, главный стопник, матушки покойницы старинный приятель, тоже из прежних, лет ему, наверное, триста, а то и больше, кто знает, кто время подсчитывает, разве мы знаем, зима-лето, зима-лето, а сколько раз М -м -м, собьешься, думавши-то?» Пальцев-то 10, да на ногах 10, Правда, у кого и по 15 растет, у кого по 2. А вот, к примеру, у Семена, что с мусорных прудов на одной руке много махоньких пальчиков, ровно корешки. А на другой и вовсе куглишь. Такое ему последствие вышло. Этот Никита Иванович с матушкой водился. В избу придет, ноги вытрет. «Разрешите, на табуретку плюхнется и давай заводить разговоры про прежние».